Действие второе. Зала с колоннами. Налево дверь во внутренние комнаты. Прямо двери на балконы в сад. Направо маленькие хоры. Под ними дверца. В глубине направо входная дверь. До поднятия занавеса слышен голос Яблокова. Тащи его, тащи на себя. Да поверни его, поверни боком. Не так. Стой, стой. Слышен треск. Занавес поднимается. На хорах два мужика ставят органчик. Посреди зала, задрав голову, Яблоков. Яблоков. Грохнули. Черти окаянные, на чем мне теперь играть? Ставь его к стене. Да легче. Не лезь внутрь, ручищами ты не лезь. Покуда мужики ставят орган на место и затем уходят, Яблоков кидается к Дарье, которая принесла портрет, влезла на стул и хочет повесить. — Не так, баба, переверни его, еще поверни. Что ж ты его кверху ногами вешаешь, ведь это генерал. Слезай, теперь все кажется. Дарья, подойди ко мне. — Дарья, что батюшка? — Яблоков. — Смотри у меня, баба, разговаривай, как я тебя учил. Дом этот Степана Александровича Хамутова и все это его, поняла? — Дарья, поняла. — Яблоков. Наталья Владимировна живет только здесь, комнату снимает. И она тебе не барыня, поняла? Дарья, поняла. Яблоков. Ты здесь в дому с малолетства. Грудью Степана Александровича выкормила. И зовут тебя не Дарья, а домнушка, поняла? Дарья, поняла. Яблоков. Ступай, неси посуду. Дарья. Барин. Яблоков. Что еще? Дарья. Ведь меня Дарья зовут. Яблоков, а вот я стукну по твоей глупой голове, тогда поймешь, как тебя зовут, поняла? Дарья, поняла, поняла, батюшка. Яблоков, накрывай на стол, да чтоб у меня самоваров этих не было. Дарья, а как же гости, если из дороги захочет чаю? Яблоков, гостья ничего, кроме шампанского, не захочет. Дарья уходит перед зеркалом. Хороша поддевка. Отличная поддевка, совсем как на меня сшито. Ходит гармонист. Тебе что? Гармонист. Пришел я. Яблоков. Музыкант? Гармонист. Очень даже музыкант. Звали, вот пришел. Яблоков. Лезь на хоры, на органе будешь играть. Гармонист. На органе нам неудобно. Яблоков. Когда я скажу музыка, верти его за ручку, он сам заиграет. Гармонист. Ладно. Только я рядился, когда играть, пиво, чтобы пить, это обязательно. Ушел на хоры. Яблоков. Батюшки, седьмой час. Дом на? Эй, баба! Дарья появляется. Поезд опаздывает на три часа, я бегу на вокзал. Как только услышишь свисток, наливай бокалы и жди. Указывает ей на голову. Это что у тебя? Дарья. Повойник. Яблоков. Чепчик, чепчик надень. Вернусь, голову оторву. Уходит. Дарья, чепчик? А где я возьму чепчик? Гармонист схор. Свадьба что ли у вас предполагается? Дарья, какая там свадьба? Прибежал этот вот утром, барышни моей двести целковых сунул, а сам на чердаки по чуланам тащит все, переставляет, гвозди колотит. Гармонист, «С чего же это он обрадовался? Дарья. — Барышня моя, вот деньгам-то обрадовалась парень. Из дома убежала и чаю не пила. Дом-то теперь больше не наш, ей-богу. И меня, милый человек, по-другому зовут. Кого теперь слушаться, кому служить? Гармонист. — А кто на тебя шибче закричит, тому и служи. Дарья. — Спасибо, милый человек, надоумил. Гармонист. — Тетка, протяни-ка мне вот ту бутылку, что подлиннее. Дарья подает ему бутылку, В это время появляются Наташа и Бабин. Гармонист скрывается за арку, что на хорах. Дарья, захватив тарелки, тоже уходит. Наташа. — Вас никогда нельзя застать дома. Я два раза забегала в лавку, была в конторе и у амбаров. Где вы пропадаете? Бабин. — Я маловато занимаюсь теперь делами, это верно. Наташа. — Где вы были? Садитесь. Бабин. — Утром в степь ездил на хутор. Честное слово. — Наташа. — Да мне-то все равно, где вы были и с кем. — Бабин. — Наталья Владимировна. Вы насчет вчерашнего поведения моего. Выслушайте меня. Не виноват перед вами ни в чем. — Наташа. — Не виноват? — смеющимися глазами смотрит на него. Он, уверяя, прикладывает руку к груди. — А мне не нравится, когда мужчина ни в чем не виноват.